Глава 7. Автономность личности означает не отъединение ее от других людей, как может показаться на первый взгляд, а как раз наибольшую слитность с ними. Такова идея жизни и творчества Пушкина. Но не ясно ли, что тот, кто избрал такой способ поведения, тем самым приговорил себя? к особому вниманию других людей. Таков Пушкин. Уже в лицейские годы он чем более стремился быть вместе со всеми, безусловно добиваясь этого, тем отчетливее и глубже сознавал себя одиноким. В Петербурге, сразу по выходе из лицея, невероятно расширив круг своих знакомств, он еще более настойчиво погружался в самого себя с целью как можно ощутимее чувствовать свою независимость от кого бы то ни было. Решение царя о высылке его из Петербурга обрадовало, а не огорчило его. Он писал Вяземскому в апреле 1820 года о том, как душен для него поэта Петербург, с какой жаждой рвется он в края иные. Правда, его высылали только на юг России, а не куда-нибудь в Сибирь или на Соловки, при этом даже не высылали в буквальном смысле, а формально переводили, как чиновника Департамента иностранных дел, в другое место. Мера наказания его за распространение вольнолюбивых стихов По ходатайству разного рода влиятельных лиц, расположенных к нему, была, как видим, чрезвычайно смягчена. Тем не менее, образ его жизни круто менялся. Он ехал в неизвестные края и не мог не сознавать, что встретится с разного рода неожиданностями и будет предоставлен только самому себе. лишиться всякого заступничества, к которому что там ни говори, он уже привык. Старшие друзья... Они ведь и заступники боялись за его дальнейшую судьбу, ведь ему шел только двадцать первый год, а характер у него был взрывчатый, неуживчивый, устремленный к обособленности при постоянном поиске новых и новых знакомств. На юг Пушкин отправлялся уже вполне осознавшим свою поэтическую гениальность и свое особое предназначение в истории, русской литературы, а шире в духовном развитии своего народа и в судьбах своего отечества. По дороге на юг находился он в самом веселом расположении духа, словно предчувствуя, что на юге завяжется главный узел его творческой судьбы. Так оно и случилось. Южная ссылка Пушкина продолжалась 4 года. С июня 1820 по июль 1824 года. Сначала он служил в Кишиневе, под начальством генерала Инзова, весьма к нему расположенного. Потом в Одессе, под началом графа Воронцова, отношения с которым почти сразу приняли весьма острый, можно сказать, враждебный характер, и это явилось для Пушкина величайшим испытанием в котором проявилась вся мощь и вся непреклонность его характера. Углубляясь в осознание этого конфликта, Пушкин заодно углублялся в осознание назначения своего гения. Так в июле 1824 года он пишет Александру Ивановичу Тургеневу «Воронцов вандал, придворный хам и мелкий эгоист». Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Письма Пушкина к Казначееву, управителю канцелярии Воронцова, представляют уже как бы целую жизненную и поэтическую позицию Пушкина. Через Казначеева, весьма расположенного к нему, Пушкин добивался от Воронцова отставки по службе. И когда Казначеев посоветовал Пушкину не делать этого, Пушкин был весьма огорчен этим, и в новом письме к нему писал, что его призвание не служба по дипломатической или какой-нибудь иной части, а литература. «Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями и так далее». «Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство. По-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счет у меня свои демократические предрассудки»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 По столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей, не очень-то знаю, кто они, эти мои друзья. Несомненно, граф Воронцов человек не глупый, сумеет обвинить меня в глазах света, победа очень лесная, которую я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и восторгах наших журналистов. Не будь этого письма, едва ли появился бы разговор книгопродавца с поэтом, написанный два месяца спустя после высылки Пушкина из Одессы. Но приведенное письмо — прямое следствие опыта, приобретенного Пушкиным в ссылке. Вся поэзия Пушкина держится на его личном опыте, который возрастал с невероятной быстротой в годы его ссылки, приобретая самые различные формы. Пушкину ли не было дано знать это? Если так, не приходится сомневаться, что он шел на обострение всякого конфликта с людьми, располагавшими возможностями оказать на него хотя бы только то или иное давление? Вступая с ними в конфликт, Пушкин, как правило, шел на риск, что он осознал, видимо, еще в лицейские годы, но, конечно же, в полной мере уяснил значение этой стороны дела, столкнувшись с Воронцовым. Потому вторая натура Пушкина — не только неизменная готовность вступить в схватку с любой бедой, настигшей его, но также и склонность к предчувствию беды. Всякий день и всякий час ожидал он для себя каких-либо новых ударов судьбы, однако тем более воспитывал в себе способность не страшиться их, относиться к ним, как к материалу своего творчества. Дух недоброжелательства всегда витал вокруг Пушкина. В июле 1824 года, перед высылкой Пушкина из Одессы, в Петербурге разнесся слух о его самоубийстве, и слух этот муссировался не только в кругах враждебных Пушкину, но и в кругу друзей, людей, расположенных к нему. Среди них братья Булгаковы, первый из которых был московским, а второй петербургским почтовым директором. Булгаков, старший, познакомился с Пушкиным в марте 1820 года, еще до отъезда его на юг, а потом во время пребывания поэта на юге принимал в его судьбе известные участия. Что касается Булгакова-младшего, Пушкин завязал знакомство с ним много позже, уже находясь в ссылке в Михайловском. Они сблизились, чему свидетельство, в частности, письмо Булгакова-брату, написанное под впечатлением от услышанного в чтении Пушкина Бориса Годунова. Он шагает по-шекспировски. Уже зная, кто такой Пушкин, эти почти друзья Пушкина, Так бесстрастно злословили насчет Пушкина перед его высылкой из Одессы. Петербургский брат сообщал Московскому, что до него дошел слух о самоубийстве Пушкина, но что он не поверил в него. От Московского брата последовал такой ответ. «Вяземский не думает, чтобы известие о смерти Пушкина было справедливо. Он имеет свежее письмо от жены. Она ему не пишет ничего» а только говорит о ссоре Пушкина с Воронцовым и обвиняет за бубенную молодую голову стихотворческую. И подлинно чего ожидать от того, кто не сумел ужиться с таким начальником, как Воронцов? Он, кажется, писал вздоры на его счет в Петербург, а Воронцов за это платил ласкою и добром. Дал ему какую-то комиссию по саранче, а он, чем повиноваться, подал в отставку. И отсюда такой приговор Пушкину. Он, может быть, душу свою погубит, но тело никогда. Мы, я думаю, вправе предположить, что Пушкин догадывался, а то и знал, какие толки, неприятные слухи распространяются о нем. И если с кем делился огорчениями, так разве что с Дельвигом то тоже часто задумывался о своей судьбе, но в противоположность Пушкину решил ни в чем не прикословить ей, что видно из его стихотворения, появившегося в 1827 году, то есть за четыре года до смерти. Судьбу я верю с юных лет, Ее внушением покорный, Не забывал я эполет, Наряда юности задорной но увлечен был мыслью вздорной, мне объявивший «ты, поэт!» Всегда в пути моем тяжелом. Судьба мне спутницей была, она мне душу отвела в приюте дружества веселом. Где вас узнал я, где ясней моя душа заговорила и блеск гименевых свечей, Пророчественно полюбил. Так при уходе зимних дней, как солнце взглянет взором вешним, Весна, певница в крае здешнем, пленяет песню своей. Стихотворением 19 октября, написанным двумя годами раньше, Пушкин будто полемизирует С Дельвиговским представлением о судьбе. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, Ты, гений свой, воспитывал в тиши. То есть тогда, как Дельвик только поэт, Как внушила ему судьба его, В Пушкине поэт неотделим от человека, И к своему делу относится он как к жизни, Одновременно и живя, и творя. Так пересекается личная судьба Пушкина, с творческой. Так формируется его гений, овладевающий и овладевший всеми поэтическими жанрами для выражения своей сущности. Впрочем, потребность в них возникает у него с самого начала его творческого пути и сохраняется до конца дней. Так еще в 1815 году у Пушкина появляется замысел поэмы «Тень Фанвизина» и он частично осуществляет его, сатирически изображая безрадостное положение на русском парнасе. Пятнадцатилетнему Пушкину уже есть дело и до всей русской литературы, потому что и в эти годы он не мыслил осуществление своего дара безоценочного отношения к ней, ибо природа его дара в постоянном рассмотрении, каков он есть и так ли, как положено, относится он к нему. Отсюда и внимание к чужим дарованиям, в особенности к тому, как обращаются с ними их носители. Получается, что заботой Пушкина сразу стала и забота обо всей русской литературе. Пушкин, сказавший о себе, что пишет для себя, тем самым обозначил исходную тему своей поэзии. Это он сам. Прежде всего, он и строит самого себя в своей поэзии, чего бы ни касался в ней, а он касался в ней всего, что касается человека. Человека же касается все, что существует на этом свете. Сверх этого у Пушкина никаких требований к своей поэзии, потому она и чужда всякой метафизике. Самоконтроль в числе главенствующих мотивов его поэзии, отсюда влечение к поэтическим декларациям. В них он всякий раз тот же, хотя тем в большей степени другой. Вслушиваясь и вглядываясь в себя, в свое назначение, он вслушивается и вглядывается в целый мир, принадлежа целому миру, значит и сознавая возможность реализовать себя в мире. Его лирика поэтому таит в себе возможности перерастания в поэму, которая, однако, удерживает в себе свойства лирического стихотворения, поскольку в лирике поэт преломляет мир в себе, в поэме же себя в мире. Естественно, мы не можем отдать предпочтение ни одному из этих жанров. Как поэма «Цыганы», В смысле проникновения ее в мир Пушкина не заменит написанного шесть месяцев спустя стихотворение под небом голубым страны своей родной, так и названное стихотворение не заменит названную поэму. Да, конечно, поэма дает больше материала для суждений и заключения о личности и судьбе Пушкина, значит и о его поэзии. Руслан и Людмила. Первая завершенная поэма Пушкина. И хотя гениальность ее, несомненно, тем не менее она не заключает в себе сколько-нибудь распространенных автобиографических характеристик. И я думаю, что лучше всего начать с «Кавказского пленника». Как бы прологом к «Кавказскому пленнику» является стихотворение «Погасло дневное светило», где Пушкин назвал себя Искателем новых впечатлений. Однако новые впечатления скорее обогащают здесь поэта, чем изменяют его. И на юге Пушкин все тот же Пушкин. Но это вовсе не значит, что в нем не произошло никаких изменений. Их только надо понимать в том смысле, что они еще больше сделали его самим собой. И если поэт сопоставляет себя как бы прежнего, с собою как бы обновившимся, то не для того, чтобы сказать, что стал иным, другим, а для того, чтобы подтвердить, каких усилий стоит ему быть на уровне самого себя. Пересматривая себя прежнего, находя недостатки в себе прежнем, вовсе не перекладывает то на кого-то вину за это, а прежде всего сводит счеты самим же собою. Легко представить, во что ему обходится все это. Тут самообличение обращаются в самовозвышение, так и последние в первые, и, пересекаясь между собой, образуют суть пушкинской поэзии. Решительно таков герой кавказского пленника в чем-то подобный самому его создателю. Весьма интересно, что образ его воссоздается то автором, то самим героем. Автору необходимо как сходство, так и несходство с героем. Воспроизводя себя в том или ином герое, Пушкин вглядывается через его голову в свой будущий путь. В Россию дальний путь ведет. В страну, где пламенную молодость он гордо начал без забот. Где первую познал он радость, где много милого любил, где обнял грозное страдание, где бурной жизнью погубил надежду, радость и желание, и лучших дней воспоминания в увядшем сердце заключил. Эта характеристика героя кавказского пленника будто составлена из стихов Пушкина, написанных им в Петербурге перед самой ссылкой его на юг. Взять хотя бы послание к Ангельгарту, начинающееся строкой «Я ускользнул от эскулапа». Пушкин просит своего приятеля, чтобы тот избавил его от суеты столицы праздной, от хладных прелестей невы, от вредной сплетницы молвы, от скуки столь разнообразной. Это писано еще в 1819 году, за год до ссылки потом неоднократно воспроизводилось и вошло в слегка измененном виде в характеристику пленника. Автобиографическая подкладка его, несомненно. В путешествии в Арзрум 1829 Пушкин вспоминает, что на Кавказе ему попался в руки какой-то список кавказского пленника, и он обнаружил в нем стихи, близкие его сердцу. Это ли не доказательство, что в первой же «Южной поэме» Пушкин выразил и собственные устойчивые настроения? Вместе с тем он неоднократно отмежевывался от пленника, утверждал, что не списывал его самого себя. Конечно, не списывал, в буквальном смысле, что не мешал ему, создавая его образ думать и о себе, и о своей фактической судьбе. Вообще для Пушкина... Так характерно в любом изображаемом лице уловить и черты сходства его со всеми другими людьми, стал быть и с самим собою, и черты единственности этого лица. Будущий пленник черкесов отправлялся на юг с великими надеждами на изменения в своей судьбе. Как это может свершиться, он не задумывается. Надеется на перерождение. Вернее, возрождение себя лишь одним разрывом с окружающей средой, пагубной для него. Мечта его о свободе абстрактна и утопична. Отступник света, друг природы, покинул он родной предел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Вместо ожидаемой свободы о характере, который он не имел никакого понятия, герой Пушкина попадает в плен к черкесам. Здесь началось для него главное. Он увидел мир, противоположный тому, из которого бежал. В этом мире много было привлекательного для него. Это естественность и простота. Однако наряду с этим и кровавая жестокость. Встает вопрос о выборе между двумя мирами, Происходит сравнение одного с другим. Пушкин не отвечал на вопрос, какой вывод сделал герой его из наблюдений над жизнью черкесов. Пушкину вообще чуждо навязывание своим героям окончательных выводов. А в данном случае это и опасно было. Одобрение пленником образа жизни черкесов означало бы для него и согласие с ним, на что пленник никак не мог пойти. Роль же судьи над черкесами пленнику совершенно не подходила, так как означало бы, что он жестоко ошибся в своих расчетах, уехав из столицы на Кавказ. Словно чтобы избавиться от бесплодных размышлений, герой поэмы заводит роман с черкешенкой, который и превращался для него в проблему выбора. В результате, Основной мерой человечности пленника становится любовь, как это большей частью и получалось у Пушкина, в особенности в молодые годы его. Роман с Черкешенкой у пленника не вышел. Он отверг ее беззаветную любовь. Ну что ж, это характерный для Пушкина поворот дела. А тут он, если прямо сказать, и был истинно спасительным для него. Пленник, по крайней мере, Искренен, отвергая любовные притязания черкешенки, но этим губит ее жизнь. Оправдание себе находит лишь в том, что и свою жизнь ставит Под самый тяжелый удар судьбы. Не плачь, и я гоним судьбою, и муки сердца испытал. Нет, я не знал любви взаимной, Любил один, страдал один.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 И есть. Вопрос в том, для чего ему нужен был такой самообман. Нет сомнения, чтобы усилить восприятие себя как страдальца. Если так, а это несомненно так, он выдумал безответную любовь и для себя, а не только для черкешенки. Более того, прежде всего для себя. Таким образом, побег на Кавказ, дав ему радость от новых впечатлений, чрезвычайно углубил в нем ощущение своего одиночества в этом мире. Значит, и сознание того, какие непреодолимые трудности стоят перед людьми, его толка в их поисках самих себя, одновременно возбуждая и жажду этих поисков, Кавказский пленник имел огромный успех, что легко понять. Герой поэмы поразил читателей широтой своей души, отвагой, с какой кинулся в дальние края, чтобы добиться цели стать самим собою, пренебрегая какими бы то ни было опасностями. А что цель не была достигнута, не имела особого значения. Обретение цели — вещь. Мало сказать куда более трудное, чем порыв к ней, но при этом и чрезмерно опасное, ибо еще неизвестно, чем обернется обретенная цель. Неудивительно, что фрагментарность поэмы, незаконченность ее сюжетных ходов в общем не имели значения для ее оценки. Внимание лучших людей России того времени Пушкин привлек этой поэмой как певец новых, свободолюбивых веяний начинавшихся в русском обществе. Перед Пушкиным открывался величественный путь для открытий, благословляющих возвышенные умы и души на заманчивые и опаснейшие подвиги. Он представлял их как людей с увлекательными биографиями и в то же время с трагическими судьбами. При всем успехе кавказского пленника, Эта поэма навлекла на Пушкина и немало укоров. Я остановлюсь на двух главных, наиболее четко сформулированных Вяземским. Один тот, что Пушкин показал своего героя бессердечным человеком, оставшимся равнодушным к гибели Черкешенки, которая освободила его из плена. Вот ответ Пушкина. На этот упрек в письме к Вяземскому от 6 февраля 1823 года. «Ты говоришь, душа моя, что он сукин сын, за то, что не горюет о черкешенке. Но что говорить ему? Все понял он, выражает все. Мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями. Это разумеется». Иначе быть нельзя. Не надобно все высказывать. Это есть тайна занимательности.